Ребекка Куанг, Республика Дракон. Посвящается Куанг Вихуа, Куанг Мингя, Фэн Хайчао, Джун Хуин, Духуа, Фэн Баолан. Действующие лица. Цыке. Фан Рунин сирота войны из провинции Петух, командир Цики и последний из живых спирцев. Рамса, бывший узник тюрьмы в Бахре, ныне эксперт по боеприпасам. Бадзы, шаман, призывающий неизвестного бога, который наделяет его громадной силой. Суни, шаман, призывающий бога-обезьяну. Чахан Сурен, шаман из клана Наймадов, брат-близнец Кары. Кара Сурен, Меткий стрелок, заклинательница птиц и сестра-близнец Чахана. Юниген, шаман, способный менять обличье и призывать дух лисы. Агаша, шаман, призывающий речного бога. Алтан Тренсин, спирец, бывший командир цики, погиб. Республика Дракон и ее союзники. Семья Инь. Инь Вайшра, наместник провинции Дракон, глава республики. Инь Сейхара, правительница Орлонга и жена Иня Вайшры. Инь Цзиньджа, старший сын наместника провинции Дракон, маршал республиканской армии. Инь Муджа, сестра-близнец Цзиньджи, учится за границей, в Гесперии. Инь Неджа, второй сын наместника провинции Дракон. Инь Минджа, третий сын наместника провинции Дракон. Чен Катей сын министра обороны, единственный наследник семьи Чен, Шеревенко, дочь министра финансов, Лиу Гужубай, наместник провинции Обезьяна, Цао Чжоук, наместник провинции Свинья, Гунтаха, наместник провинции Петух, Ань Цалинь, наместник провинции Змея и бывший наставник Иня Вайшры, империя Никан и ее союзники. Суда Цзы, императрица Никана, Гадюка. Цунь Хо, наместник провинции Овца. Чанянь, по прозвищу Волчатина, наместник провинции Лошадь, а позже командующий императорским флотом. Цунь Лоран, бывший наставник по боевым искусствам в Синегарде, фактически наместник провинции Тигр. Фелин, бывший шаман отряда Цыки, призывающий бога ветра, был заключен в Чуллуу Карих и позже освобожден Алтаном Тренсином. Дзяндзиа, страж, призывает чудовище из императорского зверинца, замуровал себя в Чуллуу Карихи. Инрига, бывший дракон-император, считается погибшим в конце второй опиумной войны. Гисперианцы. Генерал Джозеф Устаркит командующий войсками Гесперии в Никане. Сестра Петра Игнатиус, представительница Серой гильдии Гесперианского религиозного ордена в Никане. Брат Аугус, юный послушник Серой гильдии. Китрейды. Сорган Шира, предводительница клана китрейдов, старшая сестра матери Чахана и Кары. Бектер, сын Сорган Ширы. Севери, дочь Сорган Ширы. Флот красной джонки. Чан Мук – королева пиратов Анхилуана, она же каменная стерва и лживая вдова. Сарана – фаворитка Мук и черная лилия высокого ранга. Орлонг – за 8 лет до текущих событий ну пойдем заныл минджа но ну, пожалуйста мне хочется взглянуть неджа схватил брата за пухлое запястье и вытащил из воды нам не разрешено ходить дальше заводи с кувшинками а тебе разве не интересно узнать продолжал конючить минджа неджа колебался ему тоже хотелось узнать что находится в пещерах за поворотом детей семьи инь Самых малых лет манили своей загадочностью гроты реки Девять Излучин. Детей постоянно пугали темнотой и дремлющим злом, скрытым в пасти пещер, шныряющими там чудовищами, готовыми хитростью заманить малышей в свои глотки. Уже одного этого было достаточно, чтобы завлечь детей семьи Инь, ведь все они были прирожденными искателями приключений. Они также слышали рассказы о несметных сокровищах, о лежащих под водой грудах жемчуга, нефрита и золота. Наставник Неджи по классической литературе однажды сказал ему, что все упавшие в воду драгоценности непременно сносят течением в эти речные гроты. А порой в ясный день Неджи казалось, будто из окна своей комнаты он различает исходящее из входа в пещеру мерцание солнечного света на блестящем металле. Ему многие годы отчаянно хотелось исследовать эти пещеры. И сегодня был как раз подходящий день. Все слишком заняты, чтобы обращать на него внимание. Но он обязан оберегать Минджу. До сих пор Нэджи не доверяли в одиночку присматривать за братом. Он и сам был еще слишком мал. Но на этой неделе отец уехал в столицу. Дзинджа учился в академии, а Муджа находилась за границей, в серой башне Гесперии. Остальные же обитатели дворца были слишком измотаны внезапным недомоганием матушки, так что слуги по-быстрому всучили Минджу-старшему брату и велели обоим не лезть куда не следует. Нэджо хотел доказать, что способен справиться с заданием. Минжа, Брат Нэджо уже снова брел по отмели. Нэджо выругался и бросился в воду вслед за ним. «Как шестилетнему малышу удается передвигаться так быстро?» «Ну, пожалуйста!» — захныкал Минджа, когда Неджа схватил его за пояс. «Нельзя!» — отрезал Неджа. «Попадем в беду!» «Мама всю неделю пролежала в постели, она не узнает!» Минджа вырвался из рук брата и проказливо улыбнулся. «Я ей не скажу, и слуги не скажут. А ты разве скажешь?» «Ах ты мелкий демон!» — отозвался Неджа. «Я просто гляну на вход в пещеру!» — с надеждой просияла улыбкой Минджа. Мы не пойдем внутрь. но, ну, пожалуйста. неджа сдался. Только за угол и обратно. Заглянем в пещеру издалека, а потом вернемся, понятно? Минджа взвизгнул от радости и пошлепал по воде. Нэджа последовал за ним, наклонившись, чтобы взять брата за руку. Минджа было невозможно в чем-либо отказать. Он был таким пухлым и жизнерадостным, прямо прыгающий мячик, состоящий из хохота и радости, предмет обожания всего дворца. Отец души в нем не чаял. Дзинджа и Муджа играли с ним по первому его требованию и никогда не огрызались, как часто поступал Дзинджа с Неджей. Матушка любила его больше остальных детей, возможно, потому что другим сыновьям предстояло стать военными, а Минджу она могла оставить при себе. Она одевала его в тонкий расшитый шелк и увешивала многочисленными золотыми и нефритовыми амулетами на удачу, так что Минджа позвякивала ими при ходьбе, едва таская вес всего этого золота. Дворцовые слуги шутили, что слышат Минжу прежде чем его увидят. Неджи хотел попросить Минжу снять золото, боясь, что оно утянет его под воду, уже доходящую малышу до груди, но Минж рвался вперед, как будто ничего не весит. «Все, дальше мы не пойдем», — сказал Нэджа. Они подобрались ближе к гротам, чем когда-либо прежде. Устья пещер были так темны, что Нэджа ничего не видел дальше двух шагов, но стены выглядели такими гладкими и переливались миллионами оттенков, словно рыбья чешуя. «Смотри!» — Минджа показал что-то в воде. «Это папин плащ!» — Нэджа нахмурился. «Как папин плащ оказался на дне реки?» Но тяжелый плащ, наполовину засыпанный песком, и впрямь принадлежал Иню Вайшере, никаких сомнений. Неджи различил гребень дракона, вышитый серебром на яркой небесно-голубой ткани, которую дозволялось носить лишь членам семьи Инь. Минджи указал на ближайший грот. «Он появился оттуда!» Пожилом жилам Неджи пробежал необъяснимый холодок ужаса. «Минджа, немедленно уходи!» «С чего бы это?» Упрямый и бесстрашный Минджа шагнул ближе к пещере. Вода забурлила. Нэджи бросился к брату, чтобы оттащить его обратно. «Стой, Минджа!» Из воды показалось громадина. Нэджи увидел гигантский темный силуэт мускулистого чудовища, свернувшегося кольцом, как змея. И тут массивная волна накрыла Нэджи с головой и бросила ничком вниз, под воду. Река была неглубока, вода доходила Неджи только до пояса, а Минджи — до плеч. Ближе ко входу в грот было совсем мелко. Но когда Неджи открыл глаза, поверхность воды находилась где-то далеко-далеко, а дно грот оказалось необъятным, как дворец в Орлонге. Одна исходило исходила бледно-зеленое сияние. Неджи видел лица, прекрасные лица без глаз, человеческие лица из кораллов и песка бесконечную мозаику из серебряных монет, фарфоровых ваз и золотых слитков, и это усланное сокровищами дно тянулось вдаль, в глубь грота, откуда исходил свет. На мгновение Неджа заметил проблеск чего-то темного на фоне света, но все тут же вернулось к прежнему виду. Что-то было не так с самой водой, словно кто-то изменил и растянул заводь. Светлое мелководье вдруг стало глубоким и темным и кошмарно-гипнотически спокойным. В полной тишине Неджер расслышал слабый крик брата. Неджа яростно погреб к поверхности, казалось, до нее много миль. Когда он, наконец, вынурнул из воды, то снова оказался на мелководье. Тяжело дыша, Неджа смахнул с глаз воду. «Минджа!» Брат пропал. По реке расплылись алые разводы, некоторые были густыми с комковатой жижей. Неджа тут же понял, что это. «Минджа!» Вода была спокойна. Неджа рухнул на колени и его вырвало. Рвота смешалась с кровавой водой. Послышался лязг металла о камень. Неджа опустил взгляд и увидел золотой браслет и тогда Неджа заметил поднимающийся у входа в грот темный силуэт и услышал голос, исходящий непонятно откуда и пробирающий до костей. — Привет, малыш! — Неджа закричал.